Глава 15. Аудиторы реальности. Через час волшебники выстроились рядами по всей ширине главного зала, одетые в разную одежду, но главным образом в так называемые ранние штаны. Вопреки представлению Ринсвинда о наготе, именно поношенная рубашка и штаны вызвали бы наименьшее число замечаний. В большинстве эпох и стран, а также привели бы к меньшему количеству арестов. Так хорошо, сказал Чудакуль, и шагая вдоль рядов. Мы так сильно упростили дело, что даже профессора должны все понять. Домингтуб сразу дал каждому из вас задание. Он остановился перед волшебником средних лет. Вот вы, сэр, кто такой? А вы что, не узнаёте меня, сэр? удивлённо ответил тот. Из головы выскочила приятель. Большой университет. Нельзя каждого запомнить. Я умник Пенс, сэр. Профессор экстремального растениеводства. И вы в этом что-то понимаете? Да, сэр. И студента фучите. Нет, сэр. Обиженно ответил Умник Пенс. Рад это слышать. А чем займётесь сегодня? Сначала меня вроде как сбросят в лагуну на на Он прервался и достал из кармана бумажку. В кокосовых островах, где я буду стоять по пояс в воде, расчёсывать дно при помощи граблей. Он поднял своё орудие. А потом вернусь сюда, как только увижу людей. И как же вы это сделаете? Скажу вслух: "Верни меня, Гекс!" Без запинки ответил умник Пенс. Хорошо, молодец, похвалил Арканцлер. Он поднял голос. И все запомните! Говорить нужно именно эти слова. Не можете запомнить? Запишите! Гекс перенесёт вас на лужайку перед этим зданием. У вас там будут сотни, и многие сразу с несколькими заданиями. Поэтому мы не хотим, чтобы возникли какие-либо недоразумения. Теперь, если, простите, Умник Пенс поднял руку. Да? Скажите, пожалуйста, почему я должен стоять по пояс в лагуне и работать граблями? Потому что если вы этого не сделаете, Дарвин наступит на позвоночник чрезвычайно ядовитой рыбы. ответил Думингтупс. Теперь, простите еще раз, пожалуйста, а почему я на него не наступлю? Потому что вы будете смотреть, куда ступаете, мистер Ромник Пенс, рявкнул Чудакульли. Но тут вырос целый лес рук. Единственным волшебником, кто не поднял руки, был Ринсвенд. Он просто с унылым видом рассматривал свои ноги. В чем дело? Раздраженно спросил Арканслер. Почему я должен передвинуть стул на 6 дюймов? Почему я должен засыпать нару в посреди прерии? Почему я должен спрятать какие-то брюки? Почему я должен набить почтовый ящик голодными улитками? Думинг живо замахал планшетом, попытавшись угомонить кричавших. Потому что если вы этого не сделаете, Дарвин упадёт со стула или свалится с лошади или получит по голове камнем, брошенным повстанцам. Или нежелательное письмо дойдёт до адресата. Но у вас более 200 заданий. Я не могу всё вам объяснять. Некоторыми из них начинаются весьма удивительные цепочки причинно-следственных связей. Но нам ведь положено развивать пытливость ума, помните? Пробормотал кто-то: "Да, но не в отношении политики университета". Сказал чудакулле. Все ваши задания очень просты. Мистер Тупс сейчас будет называть имена, и те, кого он назовёт, должны выйти и вступить в круг. Вам слово, мистер Топс. Думинг сменил планшет. Он уже начал их коллекционировать. Они вносили порядок в мир, который становился всё труднее и труднее для понимания. Это всё, чего я когда-либо желал, подумал он. Я просто хочу чувствовать, чувствовать что, что все галочки, галочки расставлены не там, не где не надо. надо. Итак, друзья, как сказал Арканцлер, это вовсе не трудно. Старайтесь, насколько это возможно, ни с кем не разговаривать и ни к чему не прикасаться. Только туда и обратно. Я хочу, чтобы вы действовали быстро. У меня есть теория на сей счёт. Так что не тратьте время напрасно, где бы вы ни оказались. Так, у нас всё готово. Прекрасно. Трубка Зубер, профессор А Один за другим, уверенно ли, беспокойно ли, со смешанными ли чувствами волшебники вступали в светящийся круг гекса и исчезали. Как только это происходило, вверху, в точках, где горели клубки света, возникали маленькие значки в виде остроконечных шляп. Ринсвинд наблюдал за этим с грустным видом и не присоединялся к общим восторгам, когда красные кружки стали исчезать один за другим. Думинг отвёл его в сторону и объяснил, что поскольку Ринсвинд имеет богатый опыт в подобных делах, ему отведён один из четырёх самых э-э интересных случаев. Именно так он и выразился: э-э интересных. Ринсвинд знал всё, что касалось э-э интересного. Где-то там его поджидал гигантский кальмар, подписанный его именем. Вот что это значило. В конце зала что-то зашевелилось, и он обернулся в ту сторону. Это был сундук, обитый металлом, такой, какой смог бы оценить всякий, кто желал закопать сокровища. И он бежал на сотнях розовых ножек. Ринсвинд издал стон. Ведь он оставил его в своей спальне, спящим в шкафу ножками кверху. М? -м, -м, -м" произнёс он. Ринсвинд, твой выход. Удачи, повторил Думинг. Поторопись. Ему больше ничего не оставалось. Он обошёл в круг и упал, когда корабль медленно покачнулся под ним. Уже начало светать. И по полу бестелился липкий морской туман. Скрепили снасти, и где-то далеко внизу плескалась вода. Больше никаких звуков не было слышно. Воздух был тёплым. Чуствовался какой-то необычный запах. В нескольких футах от Ринсвинда раздался пушечный выстрел. Он знал, что это такое. Ринсвинд был единственным из волшебников, кто их видел. В богатой империи только там их называли лающими псами и знал, что одним из главных правил в обращении с ними было не становиться впереди. Он медленно вытащил из запазухи свою остроконечную шляпу. Это была красная шляпа или скорее шляпа того цвета, в который красный превращается после того, как её много-много раз выстирали, съели, вернули обратно. подполили, закопали, помяли, засосали, снова выстирали и отжали. Да чтобы он и не носил здесь остроконечную шляпу, они что, с ума сошли? Ринсвин слегка её вытянул, чтобы вернуть изначальную бесформенную форму и надел на голову. Так ему чувствовалось намного лучше. Наличие остроконечной шляпы говорило о том, что он не обык кто. Ринсвинтра развернул инструкцию. Первое удалить ядро из пушки. Поблизости никого не было. Рядом с пушкой лежала груда металлических ядер. Ринсвин с усилием опустил ствол, просунул в него руку и крякнул, коснувшись пальцами ядра, находившегося внутри. Как его было достать? Заставить ядро выйти из леющего пса можно было, если поджечь спичкой его хвост. Но Думинг сказал, что это не вариант. Он осмотрелся и заметил набор инструментов, среди которых лежал стержень со штопором на конце. Он осторожно сунул его в пушку, вздрагивая при каждом звяке. Дважды почувствовал, как его винтовой инструмент захватывает ядро. Но обораза оно выскользнуло и с шумом скатывалось обратно. С третьей попытки ему удалось докатить ядро почти до горлышка ствола и ухватиться за него пальцами. Что ж, это было не трудно. Он швырнул его в воду, и море булькнув поглотило снаряд. Никакого шума не поднялось. Работа сделана, и ничего ужасного не случилось. Он достал из кармана бумажку Сейчас было важно произнести точные слова. Верни, начал он и остановился. С негромким металлическим скрежетом с кучи скатилось другое ядро, переместилось по палубе и запрыгнуло в ствол пушки. Хорошо, медленно произнёс Ринсвинд. Конечно, это же очевидно. Как он вообще мог предположить, что будет по-другому? Вздохнув, он взял свой инструмент, затолкал его в ствол, поймал ядро и вынул так резко, что если бы оно стукнулось о палубу, шум от удара точно бы его выдал. К счастью, оно приземлилось ринс вен дуна на ногу. Пока он лежал, перегнувшись через ствол и издавая Как и всякий, кто вынужден кричать, стиснув зубы, его слух вновь потревожил негромкий металлический звук. По палубе катилось очередное ядро. Он прыгнул на него, поднял и почувствовал слабое сопротивление, с которым оно пыталось вырваться из его рук. Желая преодолеть эту невидимую силу, он развернулся, но ядро выскользнуло и улетело за борт. На этот раз булькнуло так, что с нижней палубы стало доноситься удивлённое бормотание. Последнее оставшееся ядро начало катиться в сторону пушки. "Ну уж нет!" прорычал Ринсвинд и схватил его. Нечто вновь попыталось вырвать снаряд из его рук, но он крепко его держал. Послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Где-то в тумане уже близко раздавалось сердитое ворчание. В этот момент на поверхности волн прямо перед Ринсвиндом возникло нечто. Он не мог рассмотреть его форму. Но оно исказило туман, приняв что-то вроде очертаний. Оно было похоже на Но оно исчезло прежде, чем кто-то ещё успел подняться на палубу. Ринсвинт, недолго думая, с победным рыком отпрянул назад, перегнулся через борт и, продолжая сжимать ядро, плюхнулся в воду. Вгляните на красные круги, сэр, воскликнул Доминг. Они беспорядочно гасли в движущихся клубках света. Жёлтая линия стала удлиняться. Вот это уже дело, мистер Топс, прогрохотал Арканцлер. Продолжайте их щёлкать. Волшебники носились по залу, получали новые инструкции и едва успевая перевести дух, снова исчезали внутри круга. Чудокуллики внул в сторону насилок, на которых спешили доставить в лазарет вопящего умник Пенса. Никогда не видел, чтобы нога становилась настолько фиолетовой. Я ведь предупреждал, чтобы он смотрел, куда ступает. Ты же сам слышал, помнишь? Он говорит, его сбросили прямо на рыбу, ответил Думинг. Боюсь, гекс работает на пределе своей мощности, сэр. Мы же изгибаем целую временную шкалу. Здесь невозможно избежать происшествий. Несколько волшебников, вернувшись, угодили прямо в фонтан. Нам остаётся просто смириться с тем, что это лучше, чем оказаться вмурованным в стену. Чудакули осмотрел толпу и произнёс: "А вот один из фонтана, судя по виду". Ринсвинд прихрамал к ним. Лицо его было мрачнее тучи. А с одежды всё ещё капала вода. Он что-то нёс в руках. Посреди зала у него из мантии вывалилась рыба, подчиняясь незыблемым законам юмора. Даквеляв до Думинга, он бросил на пол пушечное ядро. Знаешь, как тяжело кричать в воде, с вызовом произнёс он. Я вижу, ты справил с Аринсвинд, сказал чудакулле. Ринсвинд поднял глаза. Э верху, по струящимся линиям появлялись и исчезали значки в виде остроконечных шляп. Никто не говорил мне, что оно будет отбиваться, а оно отбивалось. Пушка сама пыталась зарядить себя. Ага! Вот и враг обнаружился. Мы почти к нему подобрались. Если они нарушат, это был аудитор, уверенно заявил Ринсвинт. Он пытался быть невидимым, но я заметил его очертания в тумане. Чудакуль ли слегка паник, радостный энтузиазм сошел с его лица. Вот проклятие, произнес он, полагая, после забавного недоразумения, произошедшего с ним в юности, что это худшее слово из всех когда-либо придуманных. Мы не обнаружили никаких признаков аудиторов, сказал Домингтупс. Здесь? А мы искали. Мы бы их всё равно не нашли, разве нет? Мы бы приняли их за силы природы. Ну как они вообще могут здесь существовать? Ведь тут всё действует само по себе. Кто есть как мы? сказал Ринсвент. А они лезут куда ни попадя. Сами же знаете, и они очень-очень сильно не любят людей. Аудиторы это воплощение того, чего никто не способен вообразить. Ветер и дождь такие же одушевлённые сущности, что и боги. Но силу тяжести, например, воплощает аудитор, или скорее аудиторы. Во вселенных, живущих благодаря рассказию, а не тех, что существуют сами по себе, они служат средством Благодаря которому все основные события в этом мире и случаются. Аудиторы не только лишены воображения, они даже не способны представить, что это такое. Они собираются как минимум по трое, или по крайней мере не расстаются надолго. В одиночку или вдвоем они быстро приобретают личностные качества, которые отличают их от остальных и тем самым оказывают на них губительное действие. Иметь мнение, которое разнится с мнением коллег, для аудитора равносильно отключению. Но если отдельные аудиторы не могут иметь собственного мнения, это сделало бы их особенными аудиторами как единое целое, на это способные. И с неумолимой уверенностью считают, что мультивселенная была бы гораздо лучше, не будь в ней жизни, ведь она вечно мешает, наводит беспорядок, ведёт себя непредсказуемо. и снижает энтропию. Для них жизнь это нежелательный побочный продукт. Без неё мультивселенная была бы более устойчивой. К сожалению, здесь есть правила. Сила тяжести не может увеличиваться в миллион раз и расщеплять формы жизни, как бы сильно ей этого ни хотелось. Если причинить вред жизненным формам, которые ходят, летают, плавают или сочится, это привлечёт внимание высшей власти. который аудиторы очень боятся. Они слабы, не особенно умны и всегда пребывают в страхе. Зато могут быть очень проницательными. И самое замечательное, что им удалось узнать о разумной жизни это то, что если немного постараться, её можно склонить к самоуничтожению.